Баши никуда не выходил без охраны. Однако на этот раз, — Кочерга отметила это машинально, — с кроликом было втрое больше телохранителей, чем обычно. Случайность? Или он тоже ждет уродов? Чего опасается кролик? Почему не чувствует себя в Остополе спокойно? За войну, интриги и общение с чужаками в их маленьком коллективе всегда отвечал агроном, в то время как миролюбивый Степан —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 «Как ты здесь оказался?» — осведомился Степан, медленно исполняя приказ. И услышал короткий ответ. «Пришел. По улице?» «Нет, конечно. Пришлось пробираться дворами». Карлос снова улыбнулся. «Мне сказали, что электронный ключ от наручников есть только у тебя». Он показал Захарову скованные руки. «Дай, пожалуйста». «Пришел только за ним?» «Ты знаешь, что ключ мне сделает любой толковый программер». «Только не в Остополе».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 «Нет времени», — отрезал флегетон. «Сеть лежала. Но сегодня, оказавшийся в окружении отряд, ухитрился подать сигнал бедствия, так?» «Так». И агроном помчался на выручку. Карлос выдержал паузу и испытывающе посмотрел на Степана. «Никаких мыслей в голову не приходит?» «Ловушка?» «Я бы поставил на отвлечение внимания Агроном взял с собой крепкий отряд».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 «Мир уже прикатился, черт знает куда!» — резанул Цунюк. «Но я не против, давай ждать!» И демонстративно отошел к лобовому окну мостика и беззвучно выругался, мысленно пожелав уродом, провалиться к чертовой матери со всеми их троянскими конями и прочими затеями, которые теперь казались кролику чрезмерно опасными. Впрочем, идея принять участие в нападении на Остополь с самого начала не вызывала у Цунюка восторга. Вот только отказаться он не мог».